Марина. Марина в СИЗО никогда не бывала, но если бы ее спросили, как себя чувствуют заключенные, она бы дала ответ. Будто тебя залили в бетон и оставили небольшую щелочку подышать. Не из милосердия, а чтобы продлить пытку. Когда есть чем дышать, еще можешь на что-то надеяться, а надежда чаще всего бьет по тебе самому. Егора оставили в отделении до утра, но и утром не отпустили, а наоборот, предъявили обвинения. Ему инкриминировали участие в мошеннических схемах, которые он якобы проворачивал вместе с Артемом. Дескать, жилой комплекс на месте бывшего цирка строили вяло, сроки сдачи в эксплуатацию уже вышли, договоры с дольщиками заключены, деньги в карманах, а объекта все нет. Попытки адвоката Артема доказать, что компания урегулирует кредитную линию с банком, плюс от мэрии дожидались разрешений, без которых объект мог превратиться в сползающую в болото бетонную махину, на суд впечатления не произвели. Вот так бетон застывший затаскивал семью Марины в бетон российского правосудия. И сама Марина чувствовала себя примерно так же, как рабочий из песни группы «Кувалда», который занимался своим рутинным делом, пока его не засосало в бетономешалку. Марина допила двойной эспрессо и забросила трехочковый в урну. Прямо к свежему номеру будущей газеты, которую, едва развернув на злополучной полосе и увидев заголовок, Марина разорвала на несколько неравных частей. Расколдованное правосудие. Как на заседании по делу о митинге судьи упала мантия. Они думают, что в трениках она не может осуществлять правосудие? Что ж, сегодня Марина была в подчеркнуто строгом льняном костюме, в котором после бессонной ночи и на фоне всех неприятностей, намеревалась рвать и метать, не миндальничая со стороны защиты по пустякам. Они хотят правосудия? Будет им правосудие. За утро Марина успела отслушать три гражданских дела, а затем и отправить пять человек в изолятор. Неплохо для начала. Особенно хорошо получилось с последним обвиняемым в торговле наркотиками, который все прятал глаза, и на все ее вопросы тупо бурчал «Да, ваша честь!». Если бы Марину попросили определить ему место в ее мысленной картотеке подсудимых, этот был бы смиренным и оттого скучным. Почему-то хотелось думать, что он-то как раз по 228-й на скамье подсудимых оказался не зря. Вот со следующим субъектом было тяжелее. И дело даже не выкупировавших проходную суда операторах с громоздкими камерами, напоминающими бумбокс. Некоторых Марина уже узнавала в лицо. Резонансные процессы всегда сложно вести, особенно если претендуешь на должность председателя райсуда. Никто инструкций не дает, но за тобой пристально наблюдают. И даже Константиновичу в такой ситуации звонить как-то стрёмно. Подумает ещё, что ты не можешь сама определиться с решением по важному делу, даже когда речь идёт просто о продлении меры пресечения. «Одно дело по поводу митингов звонить. Тут даже хорошо, если позвонишь. Это показывает твою лояльность и готовность действовать в соответствии с негласными правилами. А вот если речь о политике не идет, то изволь извернуться сама». Трудность была еще и в том, что на подготовку к слушаниям у Марины было всего 20 минут, за которые ей надо было успеть отписаться к Константиновичу Егора и убедиться, что с Сашей в школе все в порядке, и где-то в перерыве закинуться вредными, но почти что жизненно необходимыми батончиками с арахисом и очередной чашкой кофе. Между тем, в отличие от сдавшегося на милость ментов Наркоше, субъект по имени Альберт Матвеев, гендир театра имени Шевченко, был из боевых. Добиться признания у него не получилось, да к тому же он жаловался на гипертонию, и Марина чувствовала легкую панику, Размышляя, что делать, если подсудимого хватит удар прямо на заседании, еще и обвинение ему предъявили новое. Не нашли, как подверстать Матвеева грантовой деятельности в 2011-2012 годах, теперь обнаружили новые эпизоды вплоть до 2014 года, когда обвиняемый активно занимался менеджментом театра. Так или иначе, когда Марина вошла в изрядно пропотевший зал, она совершенно не чувствовала себя готовые к процессу. «Прошу всех встать!» — грянула Аня как можно бодрее, для того лишь чтобы самой не клевать носом. Она сегодня была с профессионально уложенной прической в черном костюме и лодочках с острым мысом. Будущая образцовая чиновница. Хоть на интервью зави. Марина чуть было не начала заседание с ругательства, когда увидела следователя. Уланов, похожий на тощего сонного филина, был главным лизоблюдом в их управлении, еще когда Марина только стажировалась у Константиновича. И она прекрасно помнила момент, когда, явившись на работу после выезда с трупом девушки, которой незадачливый любовник отпилил голову, Уланов зашел на кухню, залил лапшу в судочке кипятком, добавил туда два бульонных кубика и, поглядев на зареванную Марину, философски заметил. «Вот поэтому баб на службу набирать и нельзя». «Истерите по любому поводу», когда нормальные люди к таким вещам привыкли. К тому времени Уланов уже дослужился до капитана, но, по слухам, сам мало что расследовал. Дела ему поручали мелкие, а основное его время занимала нехитрая бумажная работа. Потом он вовсе увлекся какими-то политическими движениями и в управлении надеялись, что вот сейчас накроют всех этих монархистов с фашистами, и уберут Уланова куда-нибудь в другое место или вовсе уволят со службы. Но все получилось ровно наоборот. Как будто в руководстве не хватало самодуров, Уланова повысили до майора, а потом и до подполковника. Но внешне это на него почти не повлияло. Тихий филин все так же обитал по ночам в управлении, носил неброские тканевые жилеты и очки с круглыми линзами. А на приветствие коллег Все время отвечал «Угу». Ну или так казалось. Как и личина Филина была на самом деле маской, которой Уланов прикрывал свою неведомую Марине суть. Теперь же он будет компостировать ей мозги на этом стуле рядом с прокурором Грызловой, которая с выражением «отравившийся выдры» взирала на гудящий зал. Марина нервно посмотрела на экран телефона и открыла заседание. Уланов поднялся и в кратчевом голосом поддержал обвинение. Преступление, в котором обвиняет товарища Матвеева, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. И поэтому мы ходатайствуем о продлении содержания подсудимого под стражей сроком на 3 месяца. Далее последовал обязательный ритуальный набор из знакомых аргументов обвинения. Дескать, и наружное наблюдение, установленное за Матвеевым, обнаружило его связи в правительстве и министерстве, а значит, Матвеев может давить на свидетелей, и то, что бывший гендиректор театра может убежать за границу, воспользовавшись израильским паспортом, который лежал в сейфе у самого Уланова, но он об этом упомянуть забыл. Марина слушала вполуха, глядя на экран телефона, но ни от Егора, ни от Константиновича, Вестей не было. Саша был в школе. Аня все барабанила по клавиатуре, словно наполеоновский курсант в парадном расчёте. Все так же крякал ввод, а Уланов стал зачитывать фабулу дела, иногда сбиваясь и громко сморкаясь в платок. Из этого монолога суд узнал, что в 2011 году известный режиссёр Цитрин представил Министерству культуры и президенту проект масштабной творческой платформы которые должны были реализовывать в театре имени Шевченко. Платформа должна была объединить деятелей современного искусства. В основном, конечно, театра, но не только. Планировалось привлекать художников, музыкантов, танцоров и так далее, но все, разумеется, только для виду. Детали сообщники обсуждали уже некоторое время спустя, когда президент дал отмашку на старт проекта. Цитрин тогда собрал на веранде одного из модных среди хипстерской буржуазии ресторанов своих подельников, директора Матвеева и бухгалтера Маславскую, и преступная схема начала свою работу. Получаемые из госдотации деньги обналичивались через связанные с маславской фирмы однодневки и потом выплачивались участникам схемы, а на театральные проекты тратился самый минимум. Координацией преступных схем Цитрин и Матвеев занимались совместно. Затем началось самое интересное — перечисление примеров мероприятий, которые, по мнению следствия, не состоялись. Среди них оказался и спектакль «Сон в летнюю ночь». Как раз в этот момент на экране телефона всплыло уведомление от Константиновича, но посмотреть его Марина не успела. По залу вдруг прокатился дружный смешок будто откуда-то набежавшая волна ударилась о хлипкие стены зала заседаний. Марина вздрогнула и рефлекторно повысила голос. «К порядку, слушатели!» Потом, оценив упавшую тишину, добавила «Буду удалять из зала заседаний, если будут смешки, хлопки и всякое такое!» Матвеев, сидя в аквариуме за решеткой, с улыбкой качал головой. За окном засвистели. Марине хотелось бы думать, что свист был адресован не ей, но она-то понимала, какую роль играет в разворачивающемся представлении. «Продолжайте обвинение!» Желание схватить телефон, прочитать сообщение и ответить было настолько сильным, что у Марины тряслись пальцы. Контроль буквально уходил у нее из рук, и его нужно было восстановить, даже если придется перекинуть его на Уланова или цепного Цербера генпрокуратуры Грызлову. Но стоило Уланову заметить, что творческой группой так и не были обоснованы траты на рояль, как терпение Муравицкой, адвоката Матвеева, лопнуло. И она заметила, что говорить о том, что спектакль, который видели тысячи зрителей, не проводился, как минимум нелепо. Последовали упоминания театральных премий, гастроли, афиши, рецензии. Тут, сидевший все время с видом поставленного в угол школьника Петя Метлицкий, Внезапно подался вперёд и пробормотал уперев взгляд в стол. Хотел бы обратить внимание, что сам факт наличия рецензии ещё ничего не доказывает. Рецензии легко можно опубликовать задним числом, а у следователя может быть своё мнение по факту добытых доказательств. Марина прикрыла глаза. Она бы предпочла, чтобы Петя заткнулся и сидел так на протяжении всего заседания или чтобы Грызло выдержало его на поводке покрепче, раз уж таскает с собой на заседание. Но было уже слишком поздно. Смех в зале перерос в вакханалию. Пальцы сами собой сжались в кулак. «Спокойно, Марина. Только спокойно. Если кто-нибудь увидит, что ты не умеешь сдержать толпу на резонансном процессе, не видать тебя председателя райсуда. Соберись!» «К порядку, слушатели!» рявкнула она, метнув в сторону двоих молодых людей в третьем ряду справа указательный палец. «Приставы! Уведите этих двоих, пожалуйста!» Двое хорошо сложенных молодых мужчин, один с бородой, другой без, в футболках «Fuck off from theater», пересмеиваясь, вышли из зала под напряженным взглядом одного из приставов. «Цирк вам здесь, что ли?» — буркнул другой пристав, стороживший Матвеева. «Похоже, что да», — ответили из зала и все снова засмеялись. Но Марина не стала выяснять, кто это был. Все равно восстановить порядок полностью уже не получится. За решеткой сидел Матвеев, а казалось, что судят саму Марину. Будто она сама назначила себя на это заседание, продлевать меру пресечения человеку, которого впервые в своей жизни видит, и как будто любой другой коллега на ее месте не сделал бы то же самое. Воспользовавшись моментом, она, наконец-то, заглянула в телефон. «Константинович, надо поговорить. Это по поводу Егора и дела с театром». И ни одного Смайлика. «Не все так просто с этим театром, значит. Только ее муж-то тут при чем? Он театры не строил, разве что статья одинаковая. Ну так и что с того?» Хмурясь, Марина отложила телефон, и взяла судейские поводья, чтобы вернуть лошадь заседания, которая была понесла, обратно в колею. Настал черед прений. Грызлова, опередив Петеньку Метлицкого, встала и сухо, чеканной речевкой, поддержала следствие. Потом поднялась Муравицкая и огорошила собравшихся замечанием, что новое уголовное дело на Матвеева вообще-то заведено всего лишь накануне вечером, Ни защита, ни обвиняемый не успели бы ознакомиться с новым обвинением. По сути, получалось, что Матвеева хотят оставить в СИЗО просто потому, что не знают, что с ним делать. Марина замерла, потом быстро просмотрела материалы у себя на столе. Все и правда было так. Новое дело подшили к старому, присвоив тот же самый номер, и соответствующее постановление было подписано действительно накануне. Уланов и его архаровцы позабыли о такой незначительной мелочи, как процессуально оформить свои действия. «И о чем вы ходатайствуете?» — спросила Марина. Адвокат посмотрела на нее с неподдельным удивлением. «Как минимум о том, чтобы моего подзащитного отпустили из-под стражи, а дальше пусть решают, кому и что будет за подлог». «Следствие разберется», — улыбнулся Уланов. «Помолчал бы умник», — проворчала про себя Марина. За такую халтуру в ее бытность следователям полагались выговоры, а то и увольнение, если дело важное. Но сейчас... Сейчас Марина играла за другую команду. Так что она сделала вид, что пропустила вопрос мимо ушей и спросила. «У вас все, защита?» Разумеется, у защиты было не все. Но им пришлось... Пришлось, потому что Марина надавила только в очень кратком виде перечислить возражения. И доказательств у обвинения никаких нет, и израильский паспорт хранится у следствия, а не у Матвеева, и больного подсудимого лучше оставить на свободе, потому что все мы знаем, какая медицинская помощь предоставляется в СИЗО». Марина вдруг увидела кое-кого, кто во время всего заседания не проронил ни слова, а только смотрел в пустоту, в одну точку. так. Словно оттуда вещал невидимый голосовой помощник, который должен был разъяснить, как дальше жить. Женщина с белым лицом, глазами с повалокой и с короткой милированной стрижкой. Жена. Это Марина поняла без слов. Всё и так было ясно. Потому как она вслушивается в реплики обвинения и защиты, держит сжатыми руки на каком-то предмете на коленях — не то кепки, кепке, не то пакете с чем-то, слушает и боится поднять глаза на мужа. Лишь иногда они переглядываются друг с другом. Марина теперь ее прекрасно понимала. «Подсудимый, согласны с доводами обвинения?» Если подумать, идиотский вопрос. Кто согласится сидеть в душной камере изолятора, где днем жарко, а ночью холодно? А в Лефортово, где держали Матвеева, ещё и все удобства располагаются прямо в камере, не неотделённой от жилой зоны ничем, кроме холодного воркутинского ветра, который уже задувает в окна сидельцев. «Нет, Ваша честь, даже если бы обвинители не занимались мелким наперсничеством. «Обвиняемый!» — строго одёрнула его Марина, но он продолжал, не обращая на неё внимания. «Особенно с тем, что я намерен уехать в Израиль». «Наверное, обвинители на моем месте так бы и поступили, но я бы так не сделал, даже если бы мой паспорт и не лежал у следователей. В моих же интересах доказать, что обвинение настолько нелепо и абсурдно, что мне странно слышать то, о чем говорит подполковник Уланов». «Скрываться не намерены?» «Хороший вопрос. Не знаю. Хотел бы я, чтобы некие связи в правительстве, о которых говорит следователь, мне помогли» но я сам впервые о них слышу. «Следствию, я так понимаю, вы не доверяете?» Матвеев внезапно прыснул. Нервное. «Что смешного?» «Не сдержался, простите. Но посудите сами, Марина Дмитриевна. Простите за каламбур. Как можно доверять следствию, которое мелет такую ерунду? Спектакль, который видели десятки тысяч людей...» и на который вы спокойно можете пойти хоть послезавтра, он еще идет на сцене, никогда не существовал? Простите, но это же бред. «Выражение выбираем подсудимый», — строго сказала прокурор Грызлова. Улынов жевал губами и стучал ручкой по столу, почти в аккомпанемент дроби Аниной клавиатуры. «Вам здесь не театр, и обращаться к суду нужно, ваша честь или уважаемый суд!» «Грызлова, ну что ты делаешь?» «Ты же знаешь, какой будет реакция. Зачем еще больше усложнять?» «А что? Очень похоже на комедию», — отозвался Матвеев. Зал дрогнул от смешков. За окном невидимая группа поддержки Матвеева улюлюкала и скандировала «Свободу». «Подсудимый, делаю вам замечание», — проговорила Марина, чувствуя, как на нее навалилась усталость словно свинцовое грузило, которое ей доверили тащить в гору, и чем дальше, тем тяжелее. «У вас есть чем еще дополнить свою позицию?» «Нет, Марина Дмитриевна, простите, что не ваша честь. Как писал Достоевский, русскому человеку честь — одно только лишнее бремя. Мой защитник уже выразила свою позицию. Вот уже месяц я сижу в изоляторе, Обвинения мне так и не предъявили, не дают видеться с женой и моими защитниками. И из этого я могу заключить, что кое-кому очень хочется получить показания на моих бывших коллег и друзей. Это им не удастся. Как и вам не удастся уйти отсюда с чистой совестью после того, как вы продлите мне меру пресечения, Марина Дмитриевна. Простите, что не ваша честь. В зале опять зааплодировали. И хотя Марине по долгу службы... Требовалось прикрикнуть на группу поддержки Матвеева. Она отчасти была ей благодарна. Благодаря бенефису подсудимого никто не обратит внимания на ее покрасневшие щеки. Она объявила перерыв на вынесение решения, зашла в совещательную комнату и закрыла глаза. Скоро пантомима завершится, и начнутся нормальные заседания с нормальными скучными адвокатами, со следователями без фантастических амбиций и покорными подсудимыми, которые едва могут выговаривать, не возражаю. Со стены ей улыбался Путин. От этой улыбки Марина почувствовала себя еще более уставшей. Марина достала телефон, вставила в уши AirPods и включила первый же трек в плейлисте. I'm just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood. So I dance with brown bears, and my soul is torn apart. Она надавила подушечками пальцев на виски и минуту всматривалась в темноту под закрытыми веками. Говорила же ей терапевт. «Нельзя обесценивать себя. Вредно это для душевного здоровья. Вредно! Просто отъебись от себя, Марина!» прошептала она. Вынесла постановление, Матвеева, конечно, оставили в СИЗО, села за стол в кабинете и спрятала лицо в руки. «Ну, как ощущение? Больного человека отправлять в СИЗО?» шептал в ее голове один голос. «Мужик еле держался, ты же видела. Да и ходатайство выглядит смешно». «Ни один мужик не поможет вам с Егором», возразил второй голос. «А знаешь почему? Они все вас ненавидят. Следователя, прокурора, лично тебя. Они видят не человека, а куклу в мантии. Они будут насмехаться над тобой, даже если ты будешь ползать перед подсудимым на коленях и омывать им ступни. Ты теперь сама по себе. Вот и поступай, как нужно тебе самой». «У него и справка есть об ишемической болезни сердца», настаивал первый голос. Ты уже давно не следователь. Зачем тебе, чтобы подсудимый страдал ради показаний? О, да, — ехидно спросил второй голос. Егора-то никто жалеть не будет. Про Егора ни один из этих журналистов не напишет. А Матвеева поддерживают все. Собираются вон у зала суда. Делают принты на футболках в честь него. Думай о тех, кто ближе, а не о гуманности. Но ведь меня учили гуманности. Абстрактной гуманности не существует. «Не поможешь своим, не сможешь помочь никому!» «Это просто мера пресечения», — прошептала Марина, по-прежнему держа глаза закрытыми. «Всего лишь процедура». Но голоса не заткнутся, и она это прекрасно знала. Дверь хлопнула так громко, что Марина вздрогнула, но в кабинет всего лишь зашла Аня. «Марина Дмитриевна осторожно позвала Аня». Так, должно быть, в вольерах подзывают хищников на кормёжку. Марину эта мысль повеселила, и она грустно улыбнулась. Получилось, наверное, что-то вроде гримасы, потому что следом помощница спросила. «С вами всё в порядке?» Марина подняла голову, увидела круглые, как у Бэмби, глаза Ани, машинально протянула руку за бумагами. «Вы постановление забыли подписать», — пояснила секретарь. Марина сделала несколько росчерков ручкой по бумаге и вымученно улыбнулась. Нервная денёк, а Аня попробовала улыбнуться в ответ, но маска усталости с её лица не исчезла. Бедная девочка, подумала Марина, такая красивая и умная. Что же ты забыла в этой дыре? Разве не говорили тебе, что в консалтинге и зарплаты побольше, и офисы покрасивее? И совесть почище. «Зачем ты пошла в этот сумасшедший дом с пропахшими хлоркой коридорами и деревянными облупившимися рамами окон?» «Ань, можно задать тебе один вопрос?» Аня остановилась в дверях и обернулась. Она ещё не успела надеть улыбку подчинённой, и лицо плохо спящего по ночам человека ещё больше встревожило Марину. «Если бы ты хотела взять пару дней отпуска, но...» Аня сначала захлопала глазами, а потом снова надела свою маску-улыбку. «Нет-нет, Марина Дмитриевна, всё в полном порядке. Вам не стоит совершенно беспокоиться». Как у любого человека, который хотя бы немного застал Советский Союз, у Марины этот комсомольский задор вызвал непроизвольное движение лицевых мышц. Но судья постаралась тут же скрыть это за ответной улыбкой. Хорошо. А то я иногда думаю, не слишком ли много на тебя сваливаю и правильно ли то, что мы делаем здесь вообще. Аня как будто растерялась, но потом выражение вежливого подчинения вернулось, и она сказала: "Я думаю, что да, Марина Дмитриевна, конечно, правильно". Ага, чему-то своему усмехнулась Марина. А что именно правильно, Аня? Аня не поняла шутит ли начальница, или ее внезапно пробило на откровенность впервые за пять лет совместной работы. «Ну, следователь же сам сказал», — начала она, но уже менее уверенно. «Есть основания полагать, что подсудимый скроется, будет давить на свидетелей и так далее». «Это же следователь, ему же виднее». «А что, если следователь идиот?» — подумалась Марине. Ведь только идиот будет утверждать, что спектакля, который был, якобы не было. Несколько подруг Марины видели его своими глазами, так что она знала наверняка. Но вслух вопроса она опять задавать не стала. Ведь с точки зрения самой процедуры Аня была права. И с точки зрения того, как Марина натаскивала Аню, Аня была права. Аня станет лучшим судьёй, чем она сама победителю-ученику от побежденного учителя. «И потом», — сказала Аня, — «ведь паспорт у него все равно есть». «Какой паспорт?» — не сразу отозвалась Марина. «Израильский». Аня стояла в дверях, прижимая к груди папку с бумагами, будто сверток с последними пожитками. «Матвеев ведь гражданин Израиля тоже». «Паспорт все равно у следаков», — устало отрезала Марина. Это ни на что не влияет. Они просто нашли повод докопаться до человека. Аня вздохнула. Задумалась. Красивое лицо сквозь слой тональника прорезали морщинки, которые, вот парадокс, они даже шли. Она хоть и становилась сразу, как будто старше лет на пять, зато делалась более, что ли, сосредоточенной, не казалась больше ребенком-переростком. Тогда почему вы отправили его в СИЗО, Марина Дмитриевна? Этот вопрос был из тех, которые вертятся у тебя самого на языке, но которые все равно застают врасплох. Расстраивает, когда то, о чем ты думал, пришло в голову и другому человеку. Марина тяжело вздохнула и закрыла глаза. Идиань, запускай адвоката, я скоро приду. Дверь закрылась. Марина провела некоторое время над следующим делом, на сей раз гражданско-правовым. Цистерна с маслом попала в аварию. Марина себя чувствовала, как водитель Hyundai из дела. В тебя врезался грузовик, вокруг разливается масло, одно неверное движение и полыхнет, а тебе только остается ждать, пока тебя кто-то выручит. Как бы в Торе мыслям Марины о покровителе завибрировал iPhone. Константиновичу всё-таки не терпелось что-то рассказать ей о деле Шевченковского театра. — Да, Константинович. — Салют, первая космическая. Что-то голосок у тебя недобрый, усталый какой-то. День не задался? — Не очень. Ты и сам знаешь, почему. Да, — Да-да, я об этом как раз и хотел поговорить. Марина подошла к окну. Во дворе колодца суда двое журналистов интервьюировали женщину с короткими рыжими волосами, а чуть ближе к выходу на садовое мужик в кепке-аэродроме брал конфеты из пакета и закидывал их себе в рот одну за другой. Марина подумала, что тоже не отказалась бы сейчас от конфеты. Пары конфет. Ладно, тройки конфет. Остальное можно передать Саше и Егору. Егору. «Марин, ты слышишь меня? Вернись из космоса, пожалуйста». «Да, да, я тут». «Да, так и вот, повторяю, есть очень большая вероятность, что твою кандидатуру на председателя Эннского районного одобрят на квалифколлегии. Вот только...» — он вздохнул. «Есть проблема». «Театр Шевченко», — кивнула Марина. «Руководство хочет, чтобы я взяла дело». — Да. Обязательный глубокий вздох, обозначающий глубину, разверзнувшейся перед судом проблемы. — Ты смотрела новости? — Конечно, Константинович, я же делами не завалена, как шваль, только и делаю, что ленту листаю. Даже не знаю, как мне так с работой повезло. — Ну, чё ты вот это самое, Марин? Я, наоборот, не знаю, как сказать. — Всё равно скажешь ведь. — Но... В руководстве считают, что замять скандал с Мантией поможет твоё судейство. И тот, кто успешно проведёт это дело, срывает куш. — А нам уже решили завести уголовное дело, чтобы мотивировать меня работать? — против воли возвысила голос Марина. — Ведь не хотела же срываться. А не получается. — Ты слышал, что у Егора Константинович? — Да, слышал. — 159-я, Марин? — Да. «Сто пятьдесят девятое! Егор никогда в жизни не стал бы этим заниматься! Значит, кто-то решил подкопать под меня! Ты не знаешь, случайно, кто?» После минутного молчания Константинович прокашлялся и сказал. «Как я уже сказал, в Квалевколегии все к тебе настроены очень положительно, и...» «Мне дело нет до Квалевколегии!» — Прошептала Марина. Она представила себе красную широкую шею Константиновича которую ей внезапно захотелось схватить, чтобы он, наконец, начал говорить по существу. «Пришли менты и перевернули вверх дном мой дом, понимаешь? Как будто я не знаю. И после этого ты просишь меня взяться за какое-то дело?» «Ты же знаешь, что если ты не захочешь брать дело, тебя на него могут просто назначить», сказал Константинович заметно холоднее. «Но тогда защищать твою кандидатуру на коллегии будет гораздо...» «Ты можешь хотя бы пять минут не думать о политике, Константинович! Мне нужно мужа вытаскивать из тюрьмы! Вот ты можешь гарантировать, что если я возьмусь за ваш театр, то Егора не посадят?» Снова молчание. Тяжелый вздох. «Марин, я к тебе сейчас как к подруге. Твой муж перешел дорогу кому-то большому. Пойми, никто не может теперь гарантировать успешный исход дела. А если бы и мог...» то сильно бы рискнул репутацией. Но если ты возьмёшься за театр... Ещё один вздох, а потом стук. Он там пьёт, что ли? Скажем так, я похлопочу. Попробую. Последний раз. Теперь настала очередь вздыхать Марине. Хорошо, Константинович. Я подумаю.